Тень сделал, как было сказано. Щелкнули ножки, закрутились колеса, и каталка въехала прямо на пол катафалка. Шакал показал ему, как надежно закрепить каталку ремнями, и тень закрыл катафалк, пока шакал слушал старика, который был мужем Лайлы Гудчайлд. Не замечая холода, старик в шлепанцах и банном халате, стоя на продуваемом ветром тротуаре, рассказывал шакалу, Какие стервятники у него дети, самые, что ни на есть хищники, только и ждут, чтобы забрать то малое, что они смогли наскрести с Лайлой. И как они бежали сперва в Сент-Луис, потом в Мемфис, оттуда в Майами, как они очутились в Каире, и какое для него облегчение, что Лайла умерла не в доме для престарелых, и как ему страшно, что там окажется он сам. Они проводили старика назад в дом, вверх по лестнице в его комнату. В углу семейной спальни стоял маленький телевизор. Проходя мимо него, тень заметил, как диктор ухмыляется и подмигивает ему. И, уверившись, что никто не смотрит в его сторону, показал телевизору средний палец. «У них нет денег», — сказал шакал, когда они вернулись в катафалк. «Завтра он приедет к Ибису. Он выберет самые дешевые похороны». Полагаю, друзья будут уговаривать его сделать все по высшему разряду, устроить ей последнее прощание в передней зале, а он станет ворчать. Нет денег. Ни у кого в этих местах сейчас нет денег. Как бы то ни было, через полгода его не станет. Через год в лучшем случае. В свете фар медленно вращались и плыли снежинки. На юг надвигался снегопад. «Он болен?» — спросил Тень. «Не в этом дело. Женщины переживают своих мужей. Мужчины, мужья вроде него, после смерти своих жен долго не живут. Вот увидите, он начнет путаться и заговариваться, все знакомые вещи исчезнут с ее уходом, он устанет, начнет слабеть, потом сдастся, и вот он уже мертв. Возможно, его унесет воспаление легких». А может быть, это будет рак или просто остановка сердца. Сперва наступает старость, потом нет больше сил бороться. Потом вы умираете. Тень задумался. «Шакал?» «Да». «Вы верите в существование души?» Это был не совсем тот вопрос, какой он собирался задать, и он сам удивился, что такое сорвалось с его уст». Он собирался спросить об этом не столь прямо, но и насказания тут были явно не к месту. Как сказать? В прошлом все было ясно. Умерев, человек становился в очередь и со временем держал ответ за дурные и добрые свои поступки. И если его дурные поступки перевешивали перо, мы скармливали его душу и сердце Аммету, пожирателю душ. Наверное, он съел немало людей». — Не так уж много, как вы думаете. Это было поистине тяжелое перо. Нам его специально изготовили. Нужно было быть распоследним злодеем, чтобы перевесить эту пушинку. Остановитесь тут у заправки. Нам надо залить несколько галлонов. Улицы были тихи. Той тишиной, какая всегда сопутствует первому снегу. — Снежное будет Рождество, — сказал тень, вставляя пистолет в отверстие бензобака. — Ну да, черт! Этот мальчишка был чердовски везучим девственницыным сыном. — Иисус? Везунчик! Он мог упасть в выгребную яму, и ему все, как с гуся вода. Ни душка! — Черт, это ведь даже не его день рождения, это вы знаете? Он забрал его у Митры. Еще не встречали Митру? красной шапке. Приятный парнишка». «Нет, думаю, нет». «Что ж, я в наших краях Митру не видел. Он сын полка. Может, вернулся на восток, прохлаждается там теперь, но, думается, с большей вероятностью он уже исчез. Такое случается». «То каждый солдат в империи должен принять душ в крови пожертвованного тебе быка», а то вдруг и день твоего рождения позабыли с ш ш прошуршали по ветровому стеклу дворники сдвигая в сторону снег прессуя снежинки в комье и завитки прозрачного льда светофор мигнул на мгновение с зеленым потом зажегся красный свет и тень нажал на тормоз катафалк занесло и развернуло на пустой дороге и лишь потом он остановился.